Утром я приготовился к отъезду. На сердце у меня лежала тяжесть. Я подтягивал в конюшне седельные ремни ледяной гривы, когда услышал, как кто-то зовет меня по имени. Я обернулся и увидел Шоли, стоявшую у входа. Я вымыл руки в ведре и подошел к ней. Ее присутствие немного подняло мой дух, хотя настроение было даже хуже, чем когда мы везли моего господина домой. Шоли стояла в лучах солнечного света, и я вышел из темной конюшни, словно нашел быстрый ручей в засушливых холмах. — Я слышала, что ты уезжаешь, — сказала она, — и пришла тебя проводить. — Я бы обязательно зашел попрощаться, — заверила ее я. Миледи сегодня неважно себя чувствует. А лорд Ксанико все еще в своей башне, — она улыбнулась. — Тебе придется проститься только со мной, и вот я здесь. Я все еще переживал из-за новости, которую должен был доставить своему господину, и мысль о том, что я больше никогда не увижу эту хорошенькую, умную и добрую молодую женщину, лишь усилила мое огорчение. Я был рад вас повидать, леди Шолли, и меня утешает, что такие добрые люди, как вы и ваша госпожа, существуют на свете. Люди твоего народа? Да, принадлежащие к моему народу. «Васуатину кидая меньше похоже на меня, чем мои господа, если я могу такое сказать и не показаться самодовольным. Странное дело, но я чувствую себя здесь дома, и мне трудно уезжать. И мне трудно расставаться с тобой, Кэс, сказала она и вытащила из рукава письмо, запечатанное воском. Миледи просила отдать его тебе. Она также передает пожелание благополучного путешествия, как и я. Казалось, она ждала, что я скажу или сделаю что-то еще, но я не смог придумать ничего, соответствовавшего случаю, поэтому просто взял письмо и поклонился. «Прощайте, леди Шоли», — сказал я. «Я всегда буду с радостью вспоминать проведенное в Вороньем гнезде время, но я должен доставить ответ лорда Ксанику моему господину». Шоли покраснела и посмотрела на меня. В ее глазах, как мне показалось, появился гнев, словно она собиралась меня в чем-то обвинить или даже проклясть. Однако она быстро взяла себя в руки. — Ты оказался глупцом, Памон Кэс, сказала она ровным голосом. — Но в том нет твоей вины, и я буду по тебе скучать. Она повернулась и пошла прочь, оставив меня печально смотреть ей вслед. Теперь... Когда я не смог уговорить лорда Ксанику посетить Асуа, я не спешил обратно. Пока я ехал по склону из Вороньего гнезда, у меня появилась возможность прочитать письмо леди Оны. Благородному оруженосцу Паману Кесу. Я сожалею, что не смогла проводить тебя сегодня утром. Я плохо себя чувствую и поэтому прошу прощения, что вместо этого отправила тебе письмо. «Должна признаться, я не верила, что тебе удастся уговорить моего мужа отправиться в Асуа. Потребовалось бы много больше, чем просто приглашение от лорда и леди Асуа, чтобы выманить его отсюда. Он выбрал воронье гнездо и его удаленность не без причины. Ксанику не покинет его, как животное не оставит свою берлогу, когда почувствует опасность. Однако ты не получил шанса помочь своему господину». Я знаю. И хочу кое-что тебе предложить. Я понимаю, что здоровье твоего господина для тебя сейчас главное. Если лорд Хакатри будет продолжать поиски лечения своих ран, я предлагаю ему не отказываться от помощи Тинукидая, твоего народа, Кэс. Мой муж консультировался с теми, кого знал, но в мире есть и другие целители Вао. Многие из них живут среди наших родичей Низки в Набане, в городе смертных. В точности, как они отличаются от народа твоих хозяев в других отношениях, кое-кто из целителей, смотрящих на море, обладает знаниями об ужасном положении, в котором он оказался, коих нет у Зидая, ведь говорят, что драконы первыми вышли из моря снов в потерянном саду, как и мы, Вао в соответствии с нашими древними легендами. Кроме того, нельзя исключать, что и у смертных имеются новые достижения в целительстве, неизвестные бессмертным. Если твой господин действительно отчаянно нуждается в помощи, ему следует отправиться в земли, ныне принадлежащие смертным. Я желаю тебе удачи, как и твоему несчастному господину. Я знаю, что он много для тебя значит. Я надеюсь, что ты вернешься повидать твоего друга. Ону, хозяйка Вороньего гнезда. Как и после моего первого посещения маленьких владений к Санику, я испытывал недоумение. В письме леди Она написала «Мы получили большое удовольствие от общения с тобой, но Шоли назвала меня глупцом». Я восхищался Шоли, и у меня возникло ощущение, что и ей нравилась моя компания». Но с моей стороны было бы странно считать ее расположение большим, чем стремление к разнообразию в одиноком доме. И даже если она испытывала настоящее ко мне влечение, которое могло бы перерасти в нечто более глубокое, разве мы во время нашей первой встречи не договорились, что я не могу покинуть лорда Хакатри, а она леди Ону, так что между нами не могло быть других отношений, кроме дружбы? Я обещал жизнь и служение моему господину. Быть может, шоли права, и это глупо. Возможно, леди Она не зря говорила, что народ моего господина плохо обращался с кидая, но даже это не освобождало от уз любви и чести, что меня удерживали. В ту ночь, когда я разбил лагерь возле дороги, во сне ко мне пришла моя мать в белом утреннем платье и с полотняной повязкой на глазах. «Дитя мое», — сказал прелестный призрак, — «я всегда буду частью тебя, в точности, как море снов». Проснувшись, я подумал, что это лихорадочное видение, навеянное словами леди Оны. Но теперь, когда я о нем думаю, после всего, что произошло, я считаю, что меня посетило истинное воспоминание и благодарен за него. Я вернулся в Асуа только после наступления луны Выдры, и подошел к городским стенам, одновременно с печальной процессией, вернувшейся из долины змея. Пока я ждал у ворот, фургоны с накрытыми телами Йоу и остальных жертв Хидахеби въехали в город. Очень многие пришли на площадь собраний, чтобы почтить память возвращавшихся в город мертвых. Те, кто привез тела, вернулись с трофеем, черепом черного червя, который находился в последнем фургоне процессии. Горожане смотрели, как он проезжал мимо, но встречали не криками презрения, а печальными взглядами и молчанием. У многих на лицах были скорбные маски из пепла вокруг золотых глаз, и они сияли в темноте точно сокровища в древней пещере. Передав ледяную гриву конюху, я поспешил в покое моего господина, Но у двери меня остановили слуги Зидая. Это едва не лишило меня мужества, и я начал спорить, однако они ничего не стали объяснять. Пока я просил, чтобы меня впустили, из спальни моего господина вышла жена Хакатри, леди Бриссею. Увидев ее, я сразу понял, что случилось нечто ужасное, и сердце сжалось у меня в груди. «Паманкес», — сказала она тихим, строгим голосом. «Зачем ты так шумишь?» Выражение ее лица улучшило мое настроение. Я не увидел следов страдания или глубокой скорби. Впрочем, чувства народа моего господина часто оказывались для меня непостижимыми. «Как состояние лорда Хакатри? Я только что вернулся. Почему я не могу к нему войти? Пожалуйста, скажите мне, миледи!» Она сделала длинными тонкими пальцами жест, призывавший к молчанию. Затем распахнула дверь и отступила в сторону, чтобы я мог заглянуть внутрь. Мой господин был распростерт на постели. Его глаза оставались закрытыми, и мне не удалось понять, в каком он состоянии. На стоявшем рядом с кроватью стуле сидел кто-то, одетый в белое, но слишком хрупкий для лорда песни из Накиги «Джикио». На миг я вспомнил сон о «Призраке матери», который наполнил меня трепетом. Потом я понял, что рядом с моим господином вовсе не моя давно умершая мать, а живая мать Хакатри, леди Амирасу. Саунсера положила разведенные в стороны руки ему на грудь, и я услышал тихий шорох песни. И почувствовал что-то еще, тяжесть воздуха в спальне, словно я дышал чем-то более осязаемым, чем обычно. А потом Бриссею из серебряных кос снова закрыла дверь. Как видишь, сейчас с ним мать. Она делает все, что в ее силах, чтобы облегчить страдания Хакатри. Именно по этой причине тебя не впустили. Тебе не следует так переживать, оруженосец. Я не знал, что Амирасу еще и целительница, сказал я, пытаясь успокоиться. Бриссею улыбнулась, но я заметил, что она выглядела измученной. «Она Сера, оруженосец. Леди Амирасу многое может. В последние дни она проводит с ним много времени, пытаясь помочь, и сейчас поет одну из своих самых могущественных песен, призывая слово сохранения, что дает ему некоторую защиту от боли». «Его страдания за время моего отсутствия усилились?» — спросил я. Ее улыбка исчезла. «До некоторой степени». — ответила она. — Посмотрим, что может сделать для него леди Амирасу. Я ждал в коридоре в течение часа с небольшим. Наконец пение за дверью стихло, и Саансера вышла из покоев в сына. По ее впавшим щекам было видно, как много сил отняло у нее слово «сохранение». Когда Брисею взяла Амирасу под руку, чтобы помочь вернуться в ее покое, Золотые глаза Саунсеры встретились с моими, но она не приветствовала меня и, как мне показалось, не узнала. Она выглядела как воин, который одержал невероятно трудную победу в сражении, но знает, что война в конечном счете будет проиграна. Когда Брисею и Саунсеры ушли, я сразу направился в спальню моего господина. Комнату все еще наполнял странный воздух, как после летней бури. Кроме того, я уловил необычный и сильный аромат, едкий и сладкий одновременно, похожий на смесь запаха розовых лепестков и пепла кедра из Педжаура. Казалось, Хакатри мирно спал, но я не мог забыть печального взгляда его матери и испытал боль от мысли, что мне придется вернуть кольцо и рассказать защитнику об отказе к санику. Я отревожился о вас в течение всего путешествия. Сказал я моему господину, когда он проснулся. «Помогла ли песня Саунсера ослабить боль?» «Пусть моя боль ужасна, но это лишь страдание тела». По правде говоря, сейчас он выглядел более сильным, чем до моего отъезда, но на лице Хакатри застыло тревожное выражение. «Песня моей матери немного помогла, но другая часть болезни не подвластна даже Саунсере». Кровь червя меня изменила, Памон, в самых неожиданных аспектах. Например, возникло ощущение, будто я обладаю еще одной парой глаз и ушей. Я вижу вещи, которые никогда не видел раньше. Слышу то, к чему оставался глухим до того, как меня обожгла кровь дракона. И все становится совсем необъяснимым, когда я сплю, и вижу сны. Кажется, передо мной разворачивается целый мир, но видения проходят невероятно быстро и бывают такими сильными, что часто я не могу их понять. — Складывается впечатление, что у вас еще не прошла лихорадка, милорд! — он покачал головой. — Все не так просто, — ответил Хакатри. Из того, что ты мне рассказал, Ксанику мог бы это понять лучше, чем большинство других. Как жаль, что он не приехал. Я бы многое от него узнал. Вполне возможно, милорд, но он хранит слишком много обид. Я ничего не знаю об истории Ксанику, за исключением того, что вы и ваши соплеменники мне рассказали. Но он, очевидно, из тех, кто ничего не забывает, даже из далекого прошлого. Мой господин коротко и горько рассмеялся и сразу поморщился от боли. — Да, я знаю таких людей. Даже слишком хорошо. — В любом случае, — продолжал я, — мне радостно видеть, что вы стали больше похожи на прежнего Хакатри, милорд. Я не хотел вас оставлять, но данное мне поручение могло принести вам пользу. К тому же оно исходило от ваших отца и матери. Он кивнул. Тебе не в чем себя винить, верный Памон. В любом случае, твое путешествие может оказаться полезным. Я прочитал письмо, которое дала тебе леди Она. Мне показалось, она искренне хотела помочь, милорд, заметил я. Но искать среди смертных... Он снова рассмеялся, хотя и со стиснутыми зубами. Это лишь подтверждает худшие опасения моего брата. Меня порадовало, что он начал шутить, что также указывало на изменения, которые произошли в нем после несчастья. Хакатри, прежде бывший образцом постоянства, теперь казался изменчивым, как лошадь, окруженная роем мух. Он то смеялся, то стонал и дергался, а лицо искажалось от боли, которую он не мог скрыть. Мое сердце сжималось, когда я видел, что он продолжал страдать даже после вмешательства матери, но также меня интересовало, какие еще изменения вызвала кровь дракона. Вы воспользуетесь советами леди Оны? спросил я. Пока нет, паман. Сначала следует поискать помощи у целителей Зидая. Возможно, Асуа самый просвещенный город нашего народа. И ученые делают все, что в их силах. Но кто знает, какие успехи достигнуты в хики или даже на Киге? Там могут знать больше, чем наши целители. И вы отправитесь в Накигу, милорд? Удивленно спросил я. Ко двору Туку серебряной маски? У меня возникло подозрение, что эту мысль вложил в голову моего господина Джики ее певец. В Накигу? Глупый вопрос. Он бросил на меня суровый взгляд, но я увидел, что за ним прячется страх, и впервые понял, как трудно ему поддерживать иллюзию прежнего Хакатри. Я вспомнил предупреждение к Санику, что больше никогда не увижу Хакатри, которого так хорошо знал, моего господина и героя. Кровь дракона могла так сильно его изменить, что пути назад попросту не существовало». «Я отправлюсь куда угодно, чтобы стать прежним», — сказал он, — «куда угодно». Вот почему после возвращения я пробыл в Асуа совсем недолго. Мне пришлось готовиться к новому путешествию, и я чувствовал себя солнечной птицей Харча, у которой, как говорят, нет ног, и она перестает летать только в тот момент, когда умирает» но я не мог позволить Хакатри отправиться в мир без меня, поэтому скрыл усталость и сделал все необходимые приготовления. К моему удивлению, ИнаЛуки настоял на том, чтобы сопровождать нас в Накигу. И хотя ИнаЛуки вне всякого сомнения, любил Хакатри, я подозреваю, что он присоединился к нам из-за того, что в стенах Асуа чувствовал себя несчастным. Многие винили его за ужасные раны брата, хотя никогда не говорили ему об этом. И на Луке всегда был ранимым, во всяком случае по сравнению с моим господином. Мы выступили из Осуа вскоре после наступления середины лета, в начале луны лисицы, когда северная погода добра к путешественникам, хотя мой господин предпочел бы отправиться в путь в середине зимы. Несмотря на усилия моей матери, «Даже малейшее попадание солнца на кожу усиливает жжение, Паман, признался он после того, как в первый раз покинул свою спальню. «Такое впечатление, что мою кожу пожирает живое пламя!» Он не преувеличивал. Во время нашего путешествия в Накигу Хакатри провел почти все дневные часы и даже утренние предзакатные в закрытых носилках. Иногда он ехал в фургоне... Но в другие моменты, когда дорога становилась особенно неровной, слуги несли моего господина на носилках. В худшие дни Хакатри не мог переносить прикосновения своей самой легкой одежды. Мне приходилось его раздевать, и он лежал голый на носилках, но все равно стонал, словно мы оборачивали его в терновник, а не в шелк. Во время этого долгого и мучительного путешествия мы следовали по древним дорогам, которыми практически не пользовались в наше время. Мало кто путешествовал между землями Асуа и Хекидая. Там, где дороги соединяли поселения Зидая, за ними ухаживали, но на многих участках широких и пустых снежных полей они исчезали совсем. Некоторые смертные продолжали жить на этих мрачных серых землях, но мы их почти не встречали, К тому же они старались держаться подальше от народа моего господина. Мы увидели огромную гору задолго до окончания нашего путешествия, и она наблюдала за нами до самого конца. Кое-кто из соплеменников моего господина утверждает, что урна Кига когда-то была вулканом, как Сунхинакта, древнее проклятие южных островов. Когда восемь кораблей прибыли сюда из сада, Урна Кега все еще изрыгал пламя и дым и заставлял содрогаться окружавшие земли, но с тех пор великий вулкан давно спит. Однако, даже застыв в безмолвии, смотрит на маленькие скромные холмы вокруг, точно зловещий и вечно гневующийся старейшина. Наконец мы добрались до внешней границы города и поехали по королевскому тракту в сторону ворот. Нас встретили без всяких церемоний, хотя, насколько мне известно, представители клана саун очень давно не посещали Накигу. Белокожие лица смотрели на нас из окон и дверных проемов, но зеваки не покидали своих домов, как если бы ужасная болезнь моего господина была заразной. Мы подъехали к огромным воротам Накиги через огромное поле, украшенное каменными статуями, пострадавшими от погоды. Ворота из ведьменного дерева, столь древнего, что оно стало почти черным, с массивными бронзовыми петлями, позеленевшими от времени, в десять раз превышали мой рост. Лорд Хикхи, верховный священник, как и многие другие фавориты королевы, носил маску, закрывавшую все лицо, кроме темных глаз. Он встретил нас в громадном зале, расположенном сразу за воротами. Как оказалось, он был самым высоко поставленным придворным из всех, что нам довелось увидеть. Ни королеву Утуку, ни ее ближайшие советники не проявили к нам интереса. Во всяком случае, так я тогда подумал. Позднее я узнал, что все обстояло иначе. Однако нам не стоило жаловаться. Приветствие лорда Хикхи, верховного священника, звучало искренне и уважительно. Мы только что проделали трудное и долгое путешествие по пустошам снежных полей и более холодным плоскогорьям, носившим название «Жестокие ветра», и я ужасно устал. Я рассматривал диковинные дома и перекрестки со статуями, пока мы шли по главному уровню Наккиги, но без особого интереса. Улицы были темными и широкими, и казалось, будто сумрачный образ друг Хибелого принца, умершего сына Утуку, наблюдал за нами со всех сторон, куда бы мы ни шли. Ревущие воды гигантского водопада слез, который низвергался с гигантской высоты, наполняли половину на киги брызгами и были слышны во всех частях главного уровня города. Их заглушали только толстые каменные стены. Я видела другие, столь же поразительные места. Парковые сады с призрачными белыми грибами. Массивные храмы, темные внутри, точно дно колодца. Даже в те моменты, когда их наполняли жители Наккиги. И все вокруг казалось тенями. Теперь я жалею, что даже не пытался хорошенько рассмотреть удивительные картины. Ведь у меня есть очень серьезные сомнения, что я когда-нибудь снова окажусь в этом странном тайном городе, так не похожем на другие. Конечно, меня больше всего волновал мой господин. Ему стало хуже, когда мы приблизились к горам, сны были более тяжелыми, а периоды, когда он становился самим собой, совсем редкими. Пока мы шагали сквозь горячие туманы, которые, казалось, заполняли все улицы и общественные места в крепости Накига. Хакатри стонал и кричал на носилках. В такие моменты мне всегда с трудом удавалось его успокоить, ведь я не мог до него дотрагиваться. Даже самое слабое прикосновение кожи было подобно обжигающему действию раскаленного металла. Постоянно озабоченный его страданиями, я почти ничего не запомнил из нашего долгого, медленного подъема по массивным церемониальным ступенькам, которые вели на верхние уровни. Там верховный священник Хикки указал нам дом, который предоставили в наше распоряжение. Почти лишенное окон каменное строение, внутри оказавшееся настоящим темным лабиринтом.